Глава 3. Редкий гоблин мог добраться до меня целым и невредимым. Окруженный своими бойцами, я следил за происходящим на стене, двигая немногочисленные резервные силы, гасил вражеские прорывы и места, где зеленым и серым гоблинам удавалось отнять у нас метр другой стены. «Они прорвались за стену!» – закричал кто-то со стороны скотного двора. Даже будучи раненым с всего одной рабочей рукой, я мог быть полезен, мог дать отпор. «Кабага!» — окликнул я здоровяка, следившего за тем, чтобы до наших баллист никто не добрался. Здоровяк оглянулся, подняв палец у здоровой рукой, я указал в сторону прорыва. Кролик кивнул, лично отправившись решать проблему. «Пом, ты со мной!» Желая помочь, командую я, забирая с собой еще двух раненых, но еще способных двигаться травоядных. Хо-хо, только-только закончившую обрабатывать мои раны, данное решение приводит в бешенство. Взглянув на лесу, как на врага, та, словно хищник, сквозь зубы хищно прорычала «Береги его!» После чего тут же взялась за обработку ран следующего ушастого бойца. Гоблины, вонючие, грязные, мерзкие уроды, взбираясь на стену. Они с отрубленными ногами гоготали и ползли, царапали зубами, кусали защитников, толпой и со спины заваливаясь на одного единственного бойца. Гоблином я испытывал абсолютное отвращение и ненависть. Убивать их оказалось для меня не сложнее, чем давить комаров. Никакой морали, никакой жалости, примерив на себе личину убийца гоблинов, я без жалости дробил и пробивал их хрупкие черепа. Мы шли медленно, вылавливали скатившихся в деревню клыкастых, помогали женщинам и детям отбиться от этих гоготавших уродов. Так же, как они, мы... Будучи ранеными, прикрываясь здоровой пом, заходили с боков, подсекали и затыкивали отдельных, непривыкших к одиночеству зеленокожих инвалидов. Мерзко было ли мне толпой убивать одного? Ужасно мерзко. Но дать возможность тварям подобным этим завладеть нашими, моими женщинами, казалось еще более омерзительно. Я их недооценивал, к каждому относился как к потенциальному убийце, от которого можно ожидать чего угодно, потому из каждой стычки с ними выходил целым и невредимым. Лишь во сне, жутком и беспощадном кошмаре подобные им могли меня одолеть, никогда, ни при каких условиях, даже будучи раненым, задрот. Ебучий геймер не посмел бы себя проиграть с раным гоблином. Едва мы затыкаем брешь, а я по грязи почти добираюсь до бруствера. Огненная вспышка. Полутораметровый шар из огня врезается в бруствер, раскидывая в стороны куски разорванных кроличьих и гоблинских тел. Ударной волной меня сбивает с ног. Вновь скатывает по насыпи вниз. Туда же летит кабага. Шкура поверх охотника полыхает. Кроли женщины и дети, находившиеся внизу, тут же принимаются тушить бедолагу. — Урыкунов, шаман! — воскликнул кто-то со стены. И в дымящую, образовавшуюся брешь вновь полезли зеленые толпы. — Пиздец! Что я там по поводу слабости гоблинов говорил? Из-за спины моей в гоблинов полетели камни, щелкнули редкие арбалеты, трое желтоглазых с визгом сваливаются со стены, четвертый, поскользнувшись на крови, скатывается со стены прямо мне под ноги, где я того и принимаю, копьем проткнув мерзкую рожу. Урон стене не особо велик, разнесло лишь один из зубьев деревянного бруствера. Да только этот выродок с залпом одним прикончил сразу двоих наших и, что самое страшное, ранил Кабага. Насколько залпов у этой блядины хватит маны? Сколько еще наших она заберет с собой, прежде чем устанет? Нужно избавиться от него, но как? Вновь пытаясь забраться на стену, оглянувшись, замечаю постепенно приходящего в себя Кабага. трусливо поджавшую уши и ждущую за мной пом лисица очень ценила свой пушистый хвост и не хотела чтобы того подпалили как охотника бой накалялся слева от меня пытаясь скинуть лестницу рогатиной пыхтел му прикрывая того отмахивался отнятой угоблино дубиной кроли справа работая в тройке болт за болтом посылала в ночь женщина му. Два заряжающих мальчика-кроли на одного стрелка позволяли той пускать по снаряду раз в 4-5 секунд. Добравшись, наконец-то, до верха стены, подобрал валявшийся арбалет, впихнул того в руки пом. Данное устройство являлось единственным оружием, которым я мог достать мага за стеной. «Будешь заряжать и искать шамана! Мы должны пристрелить эту суку раньше, чем она нас поджарит!» Оперевшись на бруствер, вглядываясь в местами сияющую золотыми глазами тьму трупы гоблинов а они повсюду в воде перед рвом и за ним местами образовывались кучи утыканных болтами тел прячась за которыми словно играя со смертью выглядывали гоготавшие мерзкие рожи они находили бойню забавной, по-прежнему считая себя сильнее нас шли в бой. Штурмовали стены, толпами гибли, и на смену им приходили еще. Передавая мне заряженный арбалет, пом от неожиданности пискнуло. На бруствер между нами выскочил гоблин. С испуга пяткой прописываю блюдку в грудь, как в фильме про Спартански, сбрасывая зубастого уродца со стены. «Ебать!» Выдохнув, перенимаю здоровой рукой арбалет, замечая, с каким восторгом на лице оценила мой удар пом. «Не расслабляйся!» — ликуя от пафосности момента, прикрикнул на ту я, а после, заметив во тьме некое странное свечение, пульнул туда болтом. Лиса с блестящими от эмоций глазами кивнула, переняла разряженное оружие, быстро натянув тетиву, вложила в канавку болт и вновь передала мне готовый арбалет. Стрелять на обум есть ли смысл? Наверняка нет. Шанс пристрелить уродца, шмаляя в пустоту, очень низок. Нужно приберечь болт на момент, когда тот начнет кастовать огненный шар, выдав свою позицию. Опустив взгляд на толпу доступных живых мишеней, стиснул зубы. «Ебучий шаман, он же еще покажет себя! Или я трачу время впустую?» Пом, выплясывая вокруг меня, дробила черепа гоблинов, пытаясь повторить мой случайно исполненный прием, во все стороны махала своими лапками. Смахнув с бровей, наползавший на лицо капли дождя, Накинул на голову капюшон, плечом вжался в бруствер. Когда все рубились пачками, истребляя рыкунов, Я, словно охотник, ждавший добычу покрупнее, домозолей на глазах, вглядывался в ночь. — Где же ты, сучонок? Где ты, мразь? Ну же, покажи себя! И он показал. Огненная спираль, раскручиваясь над длинноухой с зеленой головой, осветила бородатого скрюченного гоблина, сжимавшего в руке посох. Шевеля губами, глядя на то, как огненная спираль приобретает форму увеличивающегося в размерах шара, тот готовился запустить в нас этой магической хуйней. От движения раненым плечом в глазах моих от боли посыпались искры. Он так далеко, меня шатает. Но я должен, обязан попасть. Другого шанса не будет. Щелкнул арбалет. Наконечник болта, пронзив дождливую каплю, смещается в сторону, меняя траекторию моего выстрела. Блять! Стрела попадает точно между глаз шамана. Запрокинув голову, гоблин выпускает из лап посох, вскидывая руки. Огненная вспышка освещает всю кругу. Мощный, заставивший землю дрогнуть взрыв поглощает десятки гоблинов вокруг себя, превращая шамана Рыкуна и всех его окружавших в пепел. Да! Восторженно подняв над головой дубину, радостно кричит Пом, реагируя на вспышку теми же эмоциями, на воинственный рев срываются все защитники и даже те, кто в лагере, видя, как расцветает за стеной огненный, яркий цветок, подаются общему эмоциональному порыву. «Гоблинская орда замерла!» Ошарашенные происходящим за своей спиной и тем, с каким ревом и яростью встречают их впереди коротконогая толпа, разбавленная редкими представителями хищных видов, начинает стопориться, растерянно метаться из стороны в сторону, а после, поддавшись панике, оборачивается в бегство. Я жив! Деревня выстояла! Враг удирает! «Все условия соблюдены, безоговорочная и полная победа за нами!» Подняв над головой арбалет, тряся тем во всеуслышание, крикнул «Победа! Мы победили!» Радость, граничащая с печалью, улыбки и слезы от боли и от счастья, крики раненых, умирающих и охваченных праздничным настроением выживших, все сплелось в единую шумную поведную песню. Подскочившая ко мне пом заключила меня в своих объятиях, поливая лицо мое и зачем-то грязную куртку с капюшоном быстрыми короткими поцелуйчиками. Дергая меня, она пыталась спуститься в пляс, отчего плечо болело все сильнее и сильнее. Видя наши обнимашки, с той же целью ко мне подлетают все соседи. Все выжившие стремятся схватить меня, обнять, а потом зачем-то еще и поднять. Бля! Мы сделали это! Мы победили! Победили самих рыкунов! Пищала восторженная Пом, а вместе с ней и все живые защитники рядом. «Только со стены не сбросьте! Ай, блять, плечо, сука! Хватит, отпустите!» Кричал я им в ответ, но меня не слушали. Около десяти минут я находился в подвешенном состоянии, на грани между поселением и кучами трупов за стеной. Слава Богу, мне удалось докричаться до толпы, и вдоволь нарадовавшись, они вернули меня на землю. Впервые я был рад, что ноги мои опять стоят на этой треклятой грязи. Толпа ликовала, сам факт победы для них являлся достижением, а то, над кем эта победа, затмевала все из возможных предыдущих достижений, когда-либо совершенных кроли ему. Волкалаки, рыкуны, племена лис и волков, сегодня вся эта объединенная свара обломала об нас свои острые клыки. Я также радовался нашей победе, только было у меня некое дурное предчувствие того, что не далась эта победа нам легко. Волкалаки, племя чудовищ на стенах наших таких обнаружили лишь двоих. Самец, убитый нами, мной в том числе, и самка, которую ёбнули на восточной стене, когда та с отрядом зверолюдов пыталась зайти нам в тыл. По рассказам окружавших меня кроли, были и еще двое похожих громил. Одного с двуручной секирой с баллисты пристрелили у западных врат. Второго здоровяка завалил случайно выпущенный кроли болт, угодивший тому в голову. Из всей четверки больше всего делов натворила самка. Сука хорошенько проредила наши ряды, забрав с собой на тот свет по меньшей мере семерых защитников. Сегодня многие, очень многие не встретили рассвета. В числе их оказался герой из героев, достойный воин, сын и хороший друг, как мне, так и каждому в селении кроли. корого. Повиснув над сыном, позабывший, что такое слезы, раненый Кабага осторожным движением своей большой лапы закрывает глаза храброму воину, отправляя того навстречу вечной ночи. Скольких мы убили? Тысячи. Сколько потеряли мы? Сотню. А если брать в расчет раненых и искалеченных, то целые две, а может и две с половиной. Медленно. Разгоняя окружающий нас мрак, поднималось солнце. Ночь пролетела, как один очень страшный кровавый миг. «Матвеем, там за стенами много...» Заставив меня съесть какие-то грибы, произнесла взявшаяся меня перевязывать хохо. Усевшись на стульчике, находясь на улице, я глядел за тем, как тяжелых раненых переносят в дом. Как кроли стягивают трупы, раздевают их, а после делят на кучи, приговаривая «наш, не наш». Их отношение к смерти, к восприятию гибели сородичей не такое, как у людей. Гибель, она воспринимается ими нормально. Даже дети долго не плачут по своим родителям, понимая, что сейчас для всех есть занятие поважней. Я вот так не мог. Староста. Глядя на мое лицо, жалостно протянула целительница. «Не того ты жалеешь, подруга, не того!» Подождем наступления дня, пока еще слишком темно и опасно выходить за стену. «А как быть с ранеными?» — спросила Пом. «Ну, теми, что чужие, и еще не изгои!» Гоблинов всех под нож, резать не жалея. Вряд ли я смогу договориться с кем-то вроде них. «Хищников? На ваше усмотрение! Будут сопротивляться? Убивайте! Главное сейчас сохранить жизни наших жителей!» Охмелевшим от грибов, глядя на то, с какой заботой обхаживает мою рану хохо, проговорил я. Боль отступала, десятки непонятно откуда взявшихся ярких оттенков красок ударили по глазам. «Хорошо, рыкунов не жалко!» «Позволите мне говорить с ранеными. Ну, то есть можно выйти за ворота? Я не убегу, честно-пречестно!» Выплюнула Пом, чем меня насмешила. Новая, непонятная боль в ребрах отозвалась дрожью по всему телу. «Мудагар вместе Кобас собирались за стену. Скажи, чтоб тебя взяли с собой. Ты меня сегодня столько раз выручила. Мне больше нет причин сомневаться в тебе». пом, блеснув своими оранжевыми глазками, встав на носочки, вновь приготовилась прыгнуть на меня с объятиями, но выставившая руку хо-хо остановила ту. Иди работай, лиса. Хорошо, я совсем разберусь, а после вновь вернусь к тебе, Матвеем. Не смей умирать, стукнув себя кулачком по грудь, заявила рыжая, от чего я вновь усмехнулся. Умирать-то я точно не собирался. Тела валялись повсюду. В числе убитых были не только воины. К сожалению, в числе жертв атаки оказалось много стариков и женщин. Именно они грудью своей закрыли прорыв со стороны коровников. Самое удивительное, хищники и гоблины не тронули коров. Наверняка хотели сохранить для себя. будучи уверенными, что смогут взять крепость. Нихуя, ребятки, пока я жив, хер вам, а не крепость. Когда мимо меня пронесли труп гоблина со вспоротым животом, чувствуя зловоние, трупное, вонючее, я более не смог терпеть, обливав остатком ужина землю и собственную обувь. — Матвеем, в голову не били? — глядя на меня, спросила Хохо. «Нет, от запаха плохо стало», — ответил я. «Прикажи нашим разводить костер внутри стен. Пусть жгут трупы. Боюсь вынести всех, да еще и подальше, чтоб не завонять округу, нам не дадут». Рука моя потянулась за зажигалкой в карман. Я хотел передать ту вместе с секретом. Хо-хо. Но внезапно нащупал лишь осколки жиги. «Сука, она разбилась! Чирк-чирк, магии больше не будет!» Словно потеряв боевую подругу, тяжело вздохнул. Даже и не почувствовал, когда та взорвалась. Пальцами нащупал влагу, вытащив руку из кармана, вижу кровь и ощущаю нотки аромата газа. «О, боги, вас и там ранили!» Перепугавшись больше, чем за мое плечо, тут же принялась стягивать с меня штаны Хухо. — Стой, подожди! Некогда ждать! Кровотечение может убить вас раньше, чем вы поймете! — Да нет там никакого течения, блядь! Чувствуя мое сопротивление и недовольство, Хухо замирает, а после переводит взгляд на сидевшего рядом здоровяка. — Я забираю шамана Кабага! Дальше сами справитесь! «Да, подзаботься о Матвеями, хо-хо, если бы не его магия, все бы мы могли спать вечным сном, как и мой сын». В голосе воина чувствовался траур, в глазах читалось «лучше бы я, а не мой сын». «Друг, мне очень жаль», — опираясь на женщину, искренне произнес я. Прусь при первой нашей скорога в совместной работе, мы явно не сошлись во взглядах, но его смерти я точно не хотел. Опечаленный здоровяк кивнул, ничего не сказав в ответ, двинул к вратам. Нужны ли ему мои соболезнования? Станет ли ему от них легче? Нет, конечно, но пусть хотя бы знает, что смерть его сына мне не безразлична. Хо, хо поддерживая меня за ребра, тянет домой, где нас уже ждала вооруженная с ног до головы, высокая, грудастая, мускулистая женщина-му. Ноги ее, как и длинные, некогда белые, как снег, волосы были в грязи, а оружие, как и торс, перепачканы гоблинской кровью. — Чего тебе? — протаскивая меня в проем, рыкнула на ту хо-хо. Мудра велел мне позаботиться о старости. — ответила дева более чем двух метров ростом. — Я сама справлюсь, — фыркнула Хо-Хо. — Ты не одна владеешь навыками врачевания, Хо-Хо. К тому же, как и ты, я желаю лишь здравия и долгих лет жизни Матвеему, — ответила Му. Хо-Хо окатила ту взглядом, после, тяжело вздохнув, выплюнула. — Ладно.